Но не дремал и Петроград. Да, царская семья очень пригодилась бы большевикам у совнаркому. Она могла стать козырной картой в игре с их могущественными родственниками Англии и Германии. Кроме того, всё те же романовские драгоценности, о которых столько наслушаны. И всё это находится в беззащитном Тобольске. Уже 2 ноября победивший Петроградский военно-революционный комитет слушал вопрос о содержании романовской семьи. Комитет обращается с предложением к Совнаркому перевезти Романовых из Тобольска в Кронштадт, оплот революции под контроль балтийских моряков. Из письма Блохина, Москва. «Зверский расстрел царской семьи кажется сейчас неправдоподобным, ужасным. Я очень старый человек, и я застал то время». Зверство, озверение, остервенение они были все общими. Убийство царской семьи лишь дополняет эту картину не более. Я знал Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, милого штадского человека в очках из хорошей семьи. Его брат был царский генерал. Сам милейший Владимир Дмитриевич и был организатор ужасной 75-й комнаты в Смольном. Эта комната и была предшественницей ЧК. Владимир Дмитриевич очень любил писать и рассказывать о страшном в революции, о делах революционных моряков. Я знал многих из них, которые уже после революции, по прошествии уйма лет, упивались рассказами, как отправляли в расход белых офицеров. С этим озверением в душе целое поколение благополучно сошло в могилу, или менее благополучно, если о них позаботился товарищ Сталин. чтобы западу нас понять, и нам понять самих себя. Надо помнить, убийство царской семьи не казалось тогда страшным, потому что как это ни ужасно, было обычным. Вот вам случаи с маричками, описаны всё тем же моим знакомым Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем. Случай был самый заурядный и частый в те дни 1918 года. Марички-анархисты с корабля Республика забирают на улице трёх офицеров. Командует маричками железняков старший. Полупьяный, уставившись безумными глазами в пространство, он сидит на стуле, крестит пустоту и приговаривает время от времени: "Смерть! Смерть! Смерть!" И вот этот тип вместе с матросиками с республики сажает в мотор задержанных офицеров и предлагает им: "Или вы достанете выкуп в несколько тысяч рублей, или расстрел!" и возят несчастных по перепуганным петроградским квартирам. И они умоляют знакомых дать деньги. Дают немного. Боятся, что бравые морячки подумают, что здесь есть чем поживиться. За хлопотливым сбором Дании революционные матросы соскучились. Заехали герои развлечься, попросту говоря, в бордель. Чтоб не скучали задержанные офицеры, пока революционные матросы будут развлекаться с девицами, они одному рукояткой нагана разносят челюсть. Но, правда, другим не успели. Хозяйка притона не дала, чтобы не пачкали кровью ее ковер. Провели время матросики с девушками и опять заскучали. Посадили они в мотор офицеров, отъехали в какую-то глушь. Велели выходить. Офицеры вышли. Сымай шинели! Окружили офицеров и выхватили револьверы. При всем матерно ругались. Офицеры сняли. Одному из них велели отнести их в автомобиль. Он отнес. И уже в автомобиле услышал выстрелы. Потом вернулись матросики. Ах, сукин сын! Как же это мы про тебя забыли. Ну чёрт с тобой, ты ещё пригодишься. Завтра мы с тобой поедем, то есть по квартирам. И его утоптали под ноги между сидениями и всю дорогу лежачего били каблуками, развлекались. Это я почти дословно цитирую по опубликованным воспоминаниям моего знакомого Владимира Дмитриевича. Когда вы будете ужасаться расстрелу царской семьи, Или расстрелу Михаила Романова вспомните этот пустырь, где как собак пристрелили офицеров. Не забудьте Железникова старшего, крестившего воздух и приговаривавшего: "Смерть, смерть, смерть". Кстати, Железников фамилия знаменитейшая в истории Октябрьской революции. Ибо плохой Железников старший с плохими матросами с корабля Республика был родным братом того хорошего Железникова младшего. который с хорошими матросами с того же корабля «Республика» разгонит учредительное собрание, первый и последний свободный русский парламент. Только история может такое придумать. Смерть, смерть, смерть. И так захотели революционные кронштадтские матросы захватить царскую семью, да к тому же с невинными девицами и с драгоценностями в придачу. Смерть, смерть, смерть! Но большевики со внарком уже с недоверием глядели на красу и гордость русской революции. И со внарком признаёт такой перевод преждевременным. Но это большевистские прагматики обсуждают, как лучше использовать царскую семью. В новом правительстве есть романтики, бредившие французской революцией. Романтики требуют немедленно забрать семью в Москву, ибо следует устроить великий показательный суд народа над поверженным тираном. И первый оратор революции Лев Троцкий жаждет выступать обвинителем на этом будущем суде. Ах, как популярен был в это время Лев Давидович! Грива чёрных волос, голубые глаза, яростная речь. Вечно возбуждённый Лев Давидович, как с изъезвительностью говорили его враги, точнее, с завистью. Ибо тогда был пик популярности Троцкого. Лицо льва, льва революции, работы художника Аненкова висело тогда в домах всех истинных революционеров. А вместо спаса в спаленке висит их генерал, каким художник Аненков его нарисовал. Уж он уничтожит на глазах всего прогрессивного человечества жалкого косноязычного царя. Это будет триумф революции. Идея суда над царем побеждает. Ну хорошо говорить перевести царя в столицу. Надо сначала достать его из Тобольска. 330 человек вооружённой охраны, набранных из бывших царских солдат, сторожат тобольский дом. Дело поручают в циг